Глава 49. Свой день рождения отец не праздновал с тех пор, как умерла мама. И тем не менее, утром 24 числа Пандора на правах женщины, родившей любовь всей его жизни, принесла в его мастерскую клюквенный пирог с термосом со своим ферменным травяным чаем. Они просидели в мастерской ровно час, после чего Пандора заглянула ко мне. «Я успел поздравить отца еще в 7 утра», во время пробежки увидев его выходящим из дома в сторону мастерской. Так что напоминать мне о том, что в этом году я должна поздравить своего папу с днем рождения, Пандоре не пришлось. Каждый год в этот день она названивала мне до тех пор, пока я не дала ей положительный ответ на один единственный вопрос. Поздравила ли я своего отца с его очередным днем рождения? В этом же году я с утра пораньше избавила себя от этой муки, Поэтому Пандоре нечего было мне сказать. Хотя она и напомнила мне. Она почему-то твердо была уверена в том, что я этого не знаю. Что моему отцу уже целых пятьдесят года. И при этом Родерик выглядит так, словно ему едва ли сорок три стукнуло. Восхищалась Пандора, попивая на моей кухне чай. Пока я периодически бросала взгляды на часы, упрямо намекающие мне на то, что мне уже пора бы выезжать на работу. «Генри, хотя и младше него на год, все же выглядит старше». «Ты ведь понимаешь, что мне уже пора на работу?» Отпив чай из своей чашки и сдвинув брови, решила уточнить я. «Чего ты хочешь?» «У тебя новая машина?» В лоб врезала мне мучающий ее вопрос Пандора. «Ты ведь ее не купила. Я знаю». «Сестра Дриана разбила мою. Он возместил мне ущерб». Попыталась невозмутимо ответить Яну, почему-то ощутила огонь в ушах и сразу же решила добавить. «Это не подарок. Это возмещение». «Понятно». Внимательно пронзая меня взглядом, только и произнесла Пандора, после чего, прикусив губу, добавила. «Таша, я ведь вбила в поисковик имя Дориан Риордан. И знаешь, что мне выдал интернет? Фотографию твоего босса, с которым ты легкомысленно крутишь роман» а рядом с его изображением пояснительная ремарка. «Владелец ювелирного бизнеса Риор». Что ты мне на это скажешь, дорогуша? Как так получилось, что Пандора оказалась умнее меня и, в отличие от меня, сразу же пробила в интернете имя моего начальника, я не понимала. Во-первых, убедительно начала я, я не кручу роман с Дорианом. А во-вторых, почему ты называешь это легкомыслием? потому что с такими мужчинами не крутят романов деточка оставив чашку с чаем на блюдце и скрестив руки на груди твердо произнесла пандора за таких мужчин стремятся выйти замуж за каких таких не стала скрывать своего раздражения я за богатых именно невозмутимым тоном отозвалась моя собеседница но «Ну, знаешь богатство хотя и красит мужчину все же не делает его королем Помимо денег за его душой должно быть нечто большее. Хочешь сказать, что за душой Дориана нет ничего, кроме денег?» Удивленно вздернула брови Пандора и, не получив от меня ответа, многозначительно добавила. «Вот именно. Подумай над этим. Тебе в кои-то веки подфартило». «Да чем же?» — не выдержав, повысила тон я. «Представь себе, не только деньгами, дорогуша». Пандора всегда называла меня дорогушей, когда злилась на мою твердолобость. Да и не только его внешностью. Уверена, в нем масса скрытых качеств, о которых ты уже должна иметь представление. Это бессмысленный разговор. Встав из-за стола, твердо отрезала я. Я его не люблю. А стоило бы полюбить. Чего ради? Ударила кулаком о стол я. Ради мии. Не повышая тона, уверенно произнесла Пандора, после чего, встав из-за стола, неспешно развернулась и невозмутимой походкой прошла мимо меня на своих шпильках. Обдав меня, не смотрящую в ее сторону безразличным холодом, она вышла из моего дома. Я же так и осталась стоять и смотреть на чашку недопитого чая Пандоры, пытаясь понять, что именно я только что услышала. Она предлагала мне продаться... Вот только не смогла сказать мне этого прямо, а я ведь была ее любимой внучкой или не была, кажется, я в последнее время стала слишком часто обманываться, особенно с Дарианом. С каждым днем я все чаще и отчетливо и начинаю осознавать, что не я его обманула надеждами на наше возможное будущее, а он обманул меня тем, что якобы поверил в мой обман. Если это действительно так. Тогда мне уже стоит выводить свои фигуры с поля боя, пока от них не остался один лишь прах и пепел. Ноябрь заканчивался, а мы с Дарианом за последние две недели так ни разу и не притронулись друг к другу. Вместо этого он хотел влезть мне в душу, узнать, как у меня дела, как мне сегодня спалось, или какие у меня планы на вечер. Это напрягало меня так, как не напрягало его прежнее желание просто тупо затащить меня в постель. Пару раз из-за его видоизменившегося подхода ко мне и моего напряжения на фоне этого мы не избежали ссоры. Я откровенно ему грубила, когда он хотел узнать о моих мыслях. Он же откровенно просил меня заткнуться и слушать его. И в итоге все заканчивалось тем, что мы расставались в конце дня с настроением военных, побывавших в бою, но по-настоящему ни разу не произведших хотя бы один контрольный выстрел. Мы словно перестреливались холостыми патронами. Отчего не в силах по-настоящему друг друга задеть, буквально начинали звереть. Единственное, что меня радовало в складывающейся, словно пестрая мозаика острой ситуации, это то, что всему этому с началом декабря должен был прийти конец. Неделю назад на мой телефон пришло СМС-сообщение, в котором тот самый симпатичный мужчина, собеседующий меня неделю ранее, сообщал мне, как он выразился радостную весть. А именно, в понедельник 1 декабря я могу явиться в офис журнала «Мираж», чтобы занять освободившееся место редактора. Сдвинув брови, я еще минут пять размышляла о том, что собеседовалась-то я на журналиста, а не на редактора. Но так как редакторы обычно получают не меньше журналистов, а иногда даже больше, в итоге подтвердила свое согласие, после которого симпатичный мужчина прислал мне дурацкий улыбающийся смайлик. А вот это мне уже совсем не понравилось». Мысленно послав собеседнику тысячу более неприглядных смайликов, я ушла в раздумье о том, что никаких служебных романов даже с очень симпатичными мужчинами у меня больше никогда не будет. Уж слишком меня вымотал роман с Риорданом. Дариан не заговаривал о моем увольнении, несмотря на то, что до декабря, а значит и до отъезда Ирмы, оставалось всего ничего. Я все ожидала, когда он наконец скажет мне что-то вроде Саша, нам нужно серьезно поговорить». Но он упрямо молчал. В итоге я решила сообщить ему о своем решении относительно увольнения в пятницу вечером. Но Дориан непредвиденно умчался в Дублин и должен был вернуться только в воскресенье. Сначала я хотела написать ему СМС-сообщение, но потом вспомнила о его бойцовском характере и решила, что будет лучше, если я ему скажу это в трубку, чем напишу текстом. Подумав еще минут пять, я дорисовала в своем воображении более четкий психологический портрет Риордана и поняла, что будет лучше, если я поговорю с ним тета тет. Так я написала свое первое сообщение Дариану. Двадцать ноль пять. Я. Когда ты вернешься? Двадцать двенадцать. Дариан. Воскресенье. Что-то случилось? Двадцать четырнадцать. Я. Ничего срочного. Нужно будет поговорить. Двадцать пятнадцать. Дриан, буду дома около 20.00, 2016. Я. Окей. И никаких смайликов. Просто идеальная переписка. Нужно будет показать ее своему новому начальнику в качестве обучающего примера.